Испуганные люди устремились забежавшим левийцам. Свинцовый туман превратился в багровую мглу, затянувшую всё небо. Вершины песчаных холмов зловеще задымились, дыхание ветра коснулось воспалённых лиц роем мельчайших песчинок. Стало нечем дышать. Воздух точно пропитался жгучим ядом. Но вот рассыпались песчаные бугры, и беглецы оказались на небольшом клочке каменистой почвы, почерневшей из-за влажный. Вокруг нарастал грохот и гул, несущивыся издалека ветра. Багряное облако быстро потемнело снизу, будто чёрная завеса задёрнула небо. Она вверху осталась тёмно-красной. Бледный диск солнца скрывался в страшной туче. Подражая более опытным, люди поспешно срывали с себя набедренные повязки, тряпки, прикрывающие головы и плечи, укутывали лица и падали ниц на неровную поверхность горячего камня, прижимаясь друг к другу. Пандион немного замешкался. Последнее, что он увидел, наполнило его ужасом. Всё вокруг пришло в движение. Под чёрной почвой покатились камни с кулак величиной, точно сухие листья, гонимые осенним ветром. Холмы выбросили по направлению к беглецам толстые извивающиеся щупальца, песок задвигался и быстро понёсся, растекаясь кругом, точно вода, выброшенная в на атлоге Берег. Клубящаяся масса налетела на пэндиона. Юноша упал и больше ничего не видел. Сердце колотилось, и каждый его удар отдавался в голове. Участившееся дыхание с трудом прорывалось сквозь горло и рот, казалось, покрывшееся твёрдой коркой. Свист ветра звучал высокими нотами. Заглушенный глухим шумом несущегося песка, пустыня грохотала и ревела вокруг. В голове по Диона помутилась. Он боролся с бесчувствием, куда погружала его душившая и иссушающая буря. Отчаянно кашляя, молодой Элен освобождал горло от песчаной пыли и вновь начинал учащённо дышать. Вспышки сопротивления Пандиона повторялись всё реже. Наконец, он потерял сознание. Огром буре становился всё уверенее и грознее. Его раскаты раскатывались по пустыне, как гигантские медные колёса. Каменистая почва содрогалась от ветным гулом, как металлический лист, а над ней неслись тучи песка. Песчинки, насыщенные электричеством, вспыхивали голубыми искорками, и вся масса движущегося песка катилась, полная синеватых сверканий. казалось, с минуты на минуту польется дождь, и свежая вода спасет иссушенных знойным воздухом впавших в беспамятство людей. Но дождя не было, а буря продолжала грохотать. Темная груда человеческих тел покрывалась все более толстым слоем песка, скрывавшим слабые движения, заглушавшим редкие стоны». Бандион открыл глаза и увидел на фоне звёзд силуэт чёрной головы кидога. Как потом узнал Бандион, негр долго хлопотал над безжизненными телами друзей: молодого Эллина и этрусков. В темноте возились люди, раскапывая занесённых песком товарищей, прислушиваясь к слабому трепету жизни в груди бесчувственных, отодвигая в сторону погибших. Левиц Ахми со своими привычными к пустыне соплеменниками и несколько негров ушли назад, к источнику в скалах. Кидога остался с Пандионом, не в силах покинуть едва дышавшего друга. Наконец, полуживые, почти не различавшие дороги, 55 человек пошли, держась друг за друга, Скидога во главе, по следам ушедших. Никто не думал о том, что им пришлось повернуть назад, может быть, на встречу возможной погоне, в мыслях каждого была только мечта о воде. Вода, оттенившая волю к борьбе, Погасившее все стремления, вода была маяком в смутной горячке распаленного мозга. Пандеон потерял всякое представление о времени, забыл о том, что они отошли от источника не более чем на 20 тысяч локтей, забыл обо всем, кроме того, что надо держаться за плечи впереди идущего и вяло ступать в такт товарищам. Примерно на середине пути они услышали впереди голоса, показавшиеся необыкновенно громкими. Ахми и двадцать семь человек, ушедших с ним, спешили навстречу, бережно неся пропитанные водой тряпки и две старые тыквенные бутылки, найденные у источника. Люди нашли в себе силы отказаться от воды, предложив Ахми дойти до оставшихся на месте катастрофы. Сверхчеловеческие усилия требовались для того, чтобы вернуться к колодцу. Силы убывали с каждым десятком шагов, тем не менее, люди молча пропустили группу водоносов и поплелись дальше. Зыблющийся чёрный туман застилал взоры спотыкавшихся людей. Некоторые падали, но подобранные уговорами, поддерживаемые более выносливыми товарищами, продолжали путь. 55 человек не могли вспомнить последнего часа пути. Люди шли почти бессознательно, ноги их продолжали свои неверные, замедленные движения. И всё же путники дошли. Вода вернула сознание, напитала их тела, позволила сгустившейся крови вновь размягчить высохшие мышцы. И как только путники пришли в себя, они вспомнили о товарищеском долге. Едва оправившись, они пошли назад по примеру первых, неся навстречу бродящим где-то в песках источник жизни, воду, капавшую с мокрых кусков ткани. И эта помощь была неоценимой, потому что пришла как раз вовремя. Солнце уже всходило. Последнюю группу оставшихся в живых задержала принесённая левийцами вода. Люди остановились посреди песков, будучи не в силах идти дальше, несмотря на уговоры, панукание и даже угрозы. Мокрые тряпки дали людям ещё час отсрочки, время, оказавшееся достаточным для того, чтобы добраться до колодца. Так вернулся к воде ещё 31 человек. Всего спаслось 114, меньше половины вошедших в пустыню 2 дня назад. Самые слабые погибли ещё при первом переходе через пески. Теперь страшная катастрофа погубила множество отличных, мощных бойцов. Будущее казалось уже гораздо менее определённым. Вынужденное бездействие угнетало. Силы для продолжения намеченного пути ещё не вернулись, оружие было брошено там, где настигла людей песчаная буря. Если бы у мятежников была пища, то они скорее восстановили бы силы, но остатки еды были разделены ещё в начале прошлой недели. Солнце пламенило в чистом, ничем не затуманенном небе, и те, из оставшихся на месте катастрофы, в которых ещё теплилась угасшая жизнь, теперь наверняка погибли. Спавшие укрывались в щели между скалами, где лежали сутки назад вместе с теми, которых уже не было. Как и вчера, Люди ждали вечера, но уже не только убыли дневного жара, а наступление ночи, надеясь, что её прохлада даст возможность ослабевшим продолжать борьбу с пустыней, стоявшей на пути к родине. Этой последней надежде не суждено было осуществиться. С наступлением вечера беглецы почувствовали, что могут потихоньку двигаться дальше, как вдруг услыхали вдалеке Хриплый рёв осла и лай собак. Несколько времени мятежники надеялись, что это торговый караван или отряд сборщика податей, но вскоре на сумеречном равнине показались всадники. Знакомые уже крики аату огласили пустыню. Бежать было некуда, сражаться нечем, прятаться бесполезно. Злые остроухие собаки разыскали бы беглецов. Несколько мятежников опустилось на землю. Последние силы оставили их, другие растерянно заметались среди камней. Некоторые в отчаянии рвали на себе волосы. Один из ливийцев, совсем молодой, жалобно застонал, и крупные слезы покатились из испуганных глаз. Аму и и Хиреуша стояли, понурив головы, искрежащие зубами. Несколько человек бессознательно бросились бежать, но были сейчас же остановлены собаками. Боли выдержанные оставались на месте, словно оцепеневшие, напрягая ум в поисках спасения. Воинам Черной земли без сомнения повезло. Они настигли беглецов, когда они были совсем без сил. Если бы хоть половина былой энергии оставалась у мятежников, большинство их предпочло бы смерть в неравном бою вторичному плену. Но сейчас силы восставших были исчерпаны, беглецы не оказали сопротивления подъезжавшим с луками на готове воинам. Борьба за свободу окончилась. Теперь в 1000 раз счастливее были те, которые спали вечным сном там, среди разбросанного оружия. Измученные, потерявшие надежду рабы стали покорными и безучастными. Вскоре все 114 человек, со связанными назад руками, скованные за шеей цепочками по десятку, побрели на восток под ударами бичей. Несколько воинов поехало на место катастрофы, чтобы удостовериться в гибели остальных. Преследователи рассчитывали получить награду за каждого приведенного назад человека. Только это спасло беглецов от жестокой смерти. Ни один не погиб в этом ужасном обратном походе, когда они шли ноги и связанные, и схлестанные бичами, не получая пищи. Караван медленно двигался, обходя пески. по дороге